Глава 5. А ну стой, Лена ловко поймала за шиворот пробегающего мимо Юнгу. Ты куда так бежишь? Ну, надо, подросток стоял смирно, но явно был готов при первой же возможности сделать ноги. Впрочем, Лен это прекрасно понимала и держала крепко. Юнги всегда бегать положено, догадалась Лена. Ну, так, признался тот. Человек, незнакомый с бытом воздушников и моряков, возможно, подумал бы, что Юнга спешит исполнить какое-то важное поручение. Лена, однако, настолько наивной не была, и сразу догадалась, что Юнга торопится заныкаться в какую-нибудь норку и отдохнуть от предполетной суеты, пока его не припахали снова, уже надолго. «Тебя как зовут?» «Тимохой зовут. Лапины мы», — Юнга подумал немного и добавил на всякий случай. «Сиятельная». «Я не сиятельная», — засмеялась Лена. Когда посторонних нет, можешь даже просто Леной звать. Мы же с мужем сами из воздушников, только мы не на курьерах, мы на пассажирских ходили. Я юнгой ходила а муж помощником механика. Тимоха выглядел потрясенным до глубины души. Подобного ошеломляющего признания от высокопоставленной пассажирки он никак не ожидал. Вы с ним там встретились, что ли? На лице его явственно отображалось сомнение. Нет, мы еще до этого поженились, покачала головой Лена. Ну, воздушники обычно же с семьями летают. — А что вы юнга-то делали? — все еще недоверчиво спросил Тимоха. — А ты сам не знаешь, — засмеялась она. — Подай, принеси, что же еще? Ну, я большей частью на камбузе помогала Картошку почистить, овощи пошинковать, все такое, посуду перемыть. Лицо ее при этом воспоминаний слегка омрачилось. — Девчонкам легче! — завистливо вздохнул пацан. — На камбузе-то чем не жизнь? А у нас и камбуза нормального нету. Я в основном у механиков на подхвате, на погрузке еще помогаю. — Ну и дурак, если о камбузе мечтаешь, — авторитетно заявила Лена. — Вот подрастешь, придет время уходить из юнка, что тогда? Спросит тебя, что умеешь? И что ты с камбуза ответишь? Умею картошку чистить? А так в двигателе, в баллонах поднатаскаешься, сможешь сразу помощником механик пойти. — Ну, так-то так, — так, неохотно согласился Тимоха. — Я тебе даже больше скажу. «Дороган Ивлевич здесь часто бывает, верно? Это же ее дирижабль». «Ну да», — простодушно подтвердил наивный подросток. «Так вот, я тебе открою секрет. Она все вокруг замечает. И всех. Проявишь себя, покажешь, что на тебя можно положиться, она тебя и продвинет, и поможет образование получить». «Хм», — с сомнением промычал Тимоха. Настолько далеко его жизненный план явно не распространялся. «Ну, можешь верить, можешь не верить, тебе жить», — подвела итог Лена. «А сейчас покажи-ка мне судно, Тимоха, проведи по отсекам, расскажи, что и как». «Так не положено это!» — в голосе Тимохи появились нотки паники. «Капитан мне за эту голову открутит». «А с тебя какой спрос может быть?» — удивилась Лена. «Скажешь, что я приказал, и все. Вот мне пусть и попробует голову открутить. Хватит болтать, веди давай. А если у Драганы вопросы появятся, я и сама отвечу». Я деликатно постучал в дверь каюты Драганы. Мне было настоятельно необходимо обсудить с ней кое-какие насущные вопросы, причем обсудить срочно, пока она еще чувствует себя обязанной. Ну, если она вообще на такие глупости способна. А то ведь многие большие начальники первым делом утрачивают способность чувствовать себя обязанными. Способность, в общем-то, совершенно ненужную, а для начальника даже и вредную. Из-за двери послышалось какое-то восклицание, которое я после небольшого колебания предпочел интерпретировать, как войдите. «Гана, занята?» — заглянул я в каюту. «Надо бы немного посекретничать». «Хм», — она чуть поколебалась, но все же направилась к двери. «Пойдем тогда в кают-компанию, сейчас там, наверное, никого. А то в этой каюте двоим не поместиться, сам видишь. Ты уж извини, что приходится лететь в таких некомфортных условиях». «Никаких проблем, Гана отозвался я. «Не такие уж мои изнежные. Да и вообще я ожидал худшего. Для перевозки алхимии этот курьер даже великовато, так что все обстоит не так уж плохо». «Что ты сказал?» Она даже споткнулась. «Какая еще алхимия?» «А что я такого сказал?» — удивился я подобной реакции «Это же твой дирижабль, на котором ты алхимию возишь. Я всего лишь имел в виду, что он мог быть и меньше, так что условия у нас не такие уж и плохие». «Знаешь, Кен...» «Мне иногда просто невыносимо хочется тебя придушить», — призналась она. «Откуда ты узнал про алхимию?» ведь да же очевидно». «Кен, это серьезно. Нельзя позволить, чтобы информация об этом расползалась. Ты, в конце концов, сам в этом заинтересован. Кто из экипажа болтает? Говори». «Да нечего говорить, Ганна, честно. Никто не болтает. Это же безо всякой болтовни легко увидеть». «Объясни», — потребовала она. «Достаточно посмотреть на мусор в трюме». Там сразу в глаза бросаются обломки сухих и вовых прутьев. От корзин такие прутики иногда отламываются. Лесные же и все в корзинах поставляют. Наши фрукты тоже в корзинах идут. А если еще и заметить на полу кусочек сургуча, который явно с края печати отломился, я вынул из кармана и продемонстрировал маленький сургучный обломок, то уже всякие сомнения пропадают. Что-то еще на своем дирижабле можешь возить в опечатанных корзинах, кроме алхимии? Драгана молча смотрел на меня с непонятным выражением. Все-таки плохо, что здесь ничего про Шерлока Холмса не написали. Аборигены в плане дедукции какие-то совсем уж необразованные. Вот и смотрит на меня диким взглядом. У меня даже появилось смутное ощущение, что она и в самом деле раздумывает, не придушит ли меня. «А Лена здесь гуляла», — наконец сказала она. «Мне когда доложили, я еще удивилась, зачем ее вдруг понесло по дирижаблю лазить». Но «Она же любопытная, всегда окрестности обследует», — объяснил я. «Да и вообще, мы ведь с ней старые воздушные волки, помнишь? Вот ей интересно было на судно посмотреть, с коллегами пообщаться». «Я уже поняла, что вас ни в какие секретные места даже близко подпускать нельзя», — с печальным вздохом сказала она. «Наоборот, Ганна, как раз наоборот. одна с информацией точно никуда не уйдет, зато мы увидим, где возможная утечка имеется». Она просто махнула рукой и молча двинулась дальше. Кают-компания в самом деле оказалась пустой. Драгана устроилась в капитанском кресле и жестом пригласила меня располагаться. «Ну и что ты хотел обсудить?» Перешла она к делу сразу, как только я разместился на небольшом диванчике у стены. «У меня несколько вопросов», — отозвался я. «Ну, давай начнем по порядку. Во-первых, могут ли быть какие-нибудь неожиданности от Максаковой?» Что бы она ни говорила, она была на нас здорово сердита. Я помню, как она на меня волком смотрела. Сложный вопрос, задумалась Драгана. Я, пожалуй, сама хотела бы знать ответ. Если говорить о цели экспедиции, то все будет нормально. В том, что Анна лояльна княжеству, никаких сомнений нет. А мы сейчас все-таки решаем серьезную проблему именно княжества. А вот в личном плане, не знаю, Кен, исходя из того, что она действительно хочет оставить вражду в прошлом, но на всякий случай бдительности не теряй. А «С Миланой проблем не ожидается?» «С ней не ожидается», — уверенно подтвердила Драгана. «Лана, человек довольно мирный, она всегда держалась в стороне от разных конфликтов. Она и в секунданты только пошла исключительно ради старых подруг по академиуму. Греки ее вообще никак не волновали». «С этим понятно», — удовлетворенно кивнул я. «Тогда такой вопрос. Ты уверена, что дала нам всю доступную информацию по экспедиции? Вы в этом подвале сидели несколько месяцев, и это все, что вы узнали?» узнали мы очень много», — усмехнулся она. «Наши теоретики от этих существ просто в восторге. Это же новый вид духов с совершенно неожиданными свойствами. Они даже разобрались, каким образом их сумели вывести, но что тебе это даст? Это же просто безмозглые твари. Нам нужна информация об их хозяине или хозяевах, но о них нам по-прежнему ничего не известно. Ты знаешь столько же, сколько я, все честно, никаких секретов». «Печально, что тут скажешь», — вздохнул я. «Хочется верить, что мы сможем с этими хозяевами справиться». «Если мы не сможем, то, наверное, никто не сможет», — пожала плечами Драгана. «Кстати, вы свои мечи-то взяли?» «Взяли, взяли. Думаешь, помогут?» «Не знаю, насколько они нам помогут, но в пещере они, на удивление, хорошо себя проявили. Кстати, про поход в пещеру молчите». «Это ты могла бы и не говорить», — недовольно отозвался я. «Могла бы», — согласилась она, — «но говорю». И насчет своих мечений не откровенничай. Если будут допытываться, откуда они, да зачем, да что могут, молчи и делай непонимающее лицо, у тебя это хорошо получается. Или еще лучше расскажи какую-нибудь историю в своем стиле, чтобы у них мозги закипели. — Ой, не начинай опять, — раздраженно махнул рукой я. — Ты мне лучше вот что скажи. Я хотел бы приобрести полдюжины разведчиков. Сможешь посодействовать? — Я так и думала, что ты их сразу приметишь поморщил с Если они такие секретные, зачем держите их в примши где их сверху кто угодно увидит? Гражданские рейсы с другой стороны заходят, никто там ничего не увидит. И они в примше недолго стоят, только когда новая партия с завода приходит. Как только экипажи их принимают, они сразу улетают. Так что насчет разведчиков? Зачем они тебе, Кен? Ты же их толком использовать не сможешь. Почему это не смогу? Самоходную артиллерию к ним в комплект я тоже собираюсь приобрести. Дружина по каким-то нормам приобретает разведчик на батарею. Вот полдюжины батареи, к ним и я хочу. Драгана схватилась за голову. Про перевооружение ты откуда узнал? С отчаянием спросила она. я что там узнавать? Удивился я. Контракт на универсальную гусеничную платформу у меня. Как только я эти разведчики увидел, сразу стало ясно, что новые платформы заказали под артиллерию, а разведчики будут использоваться как корректировщики огня. Не нужно быть гением, чтобы это сообразить. «Да, да, как хорошо, что ты не гений», — саркастически заметила она. «А то пришлось бы тебя все-таки придушить в темном уголке». «Гана, если ты думаешь, что я один такой умный, то у меня для тебя плохие новости. Я уверен, что тот же Вояслав уже все знает про наше перевооружение. Идея же на поверхности лежит. Здесь главное-то не дирижабли, не гаубица, а мобилки, которые, напомню, именно я и делаю. Ты же знаешь, что настоящие военные мобилки только у нас с князем». У остальных полувоенные или даже гражданские модели, которые можно глушить. Образцы глушилок мы давно князю передали. Я не знала про глушилки. Драган удивленно взглянул на меня. Как-то не интересовалась, не думала, что с этими мобилками какие-то секреты есть. Ну, теперь знаешь. Вот это и есть настоящий секрет, о дирижабли-разведчики — так, ерунда. Без настоящих мобилок от них толку мало, мы их в любой момент можем обнулить. Так что посодействуешь с приобретением? «Посодействую», ну, — вздохнула она. Публика в пьяном кабане была на удивление разнообразной. Матросы, портовые грузчики, мелкие портовые чиновники, ну и, конечно, жулики всех мастей, которые, однако, предпочитали называть себя деловыми людьми. Объединяло их то, что все они были так или иначе связаны с Волховским портом. Хотя иногда встречались исключения, например, компании из трех человек за небольшим угловым столиком по каким-то неуловимым признакам резко отличался от всей портовой публики. Местные время от времени на них косились, но рожи пришельцев совершенно не вызывали желания с ними связываться, и даже полностью отбитые на голову портовые амбалы не порывались пообщаться поближе. Впрочем, вечер только начался. при чистый парень со шрамом, который выглядел главарем компании, отхлебнул пиво и поморщился. Пиво было и в самом деле сильно так себе. «Ну за каким хреном ты нас в эту дыру притащил, Харёк?» – спросил он. Харёк был маленьким, тощим или, скорее, жилистым, с бегающими глазами и мордочкой, в которой явно прослеживалось что-то крысиное. В общем, если и существовал некий архетип мелкой криминальной шестёрки, то Харёк соответствовал ему практически идеально. «Тема есть кастет», – значительно ответил Харёк. «Серьёзная тема, здесь нас никто не знает». «Такая же серьезная, как в прошлый раз», — скептически хмыкнул Костет, а третий участник, здоровенный парень по кличке Глыба, басовито гы гыкнул Харек на мгновение смешался, затем открыл рот, чтобы что-то возразить, но сразу же его захлопнул, мудро решив проигнорировать подколку. «Зяму знаете?» — перешел он к делу. «Я даже двух знаю!» — с явственной насмешкой в голосе отозвался Костет. «Тебе который нужен?» «Зяму с плотницкого знаете?» — уточнил Харек, не обратив внимания на насмешку. «Ну так прямо не знаю, но слышал, что есть такой правильный пацан вроде. Мы с ним раньше в одном дворе жили, вместе в школу ходили, на днях встретились, посидели малость. Он верную наколку дал, просто зайти и взять». «Верную наколку дал, говоришь?» Кастет был по-прежнему настроен скептически. «А что он сам не зайдет и не возьмет?» взяма стремается сам лезть, говорит, за ним присматривают. Если сам полезет, обязательно узнают. он под маркусом ходит знаете же такого маркуса знаем согласился кастет и глыба тоже подтверждаще кивнул настроение неуловимо изменилось и слушали они уже гораздо внимательнее маркус за крысятничество за ноги вешает и оставляет так пока не сдохнешь веско сказал хорек вот зяой не дергается ты нам крысятничать что ли предлагаешь удивился глыба а кастет начал задумчиво разглядывать хорька «Да нет, тут другое дело совсем», — заторопился Харёк, верно оценив нежелательный поворот разговора. «Если хозяин от своего отказался, это что, крысятничество? Отказался, значит, ничьё, так? То нашёл тут и хозяин». «Рассказывай, давай, а мы сами решим, крысятничество или нет», — Хмур сказал Косте. «В общем, Орди забрали себе старый фабричный городок, слышали?» У воров там была хаза, люди Орди ее разгромили, всех повязали, там много деловых сидело, кое-кого и постреляли. Слышали про это, дальше рассказывай, кивнул Костет. Дальше вот что, у воров там был общак, Орди не нашли, а воры его забрать не могут и не смогут, там сейчас такая охрана, мышь не проскочит. А мы, значит, сможем. А мы с Зямой тайный вход знаем, мы его еще в детстве нашли, когда там рядом жили. Мы туда сунулись, ну, в общем, еле свалили оттуда, больше туда не лазили. «И мы туда полезем», — утвердительно спросил Костет. «Люди Орди там все зачистили», — убежденно заявил Харек. «Там надо просто пройти аккуратно по стеночке и все». «А как мы общак найдем?» Зяма у Маркуса карту увидел и сумел незаметно перерисовать. «Карта есть, тайный ход есть. Зашел и вышел». «И как это дело оттуда выносить?» — задумался Костет. «Глыбу нагрузим», — легкомысленно махнул рукой Харек. «Он здоровый, все унесет». — Это унесу, — Кмура заметил глыба. — А ты унесешь, если я тебе сейчас в хобот плюху задвину? — Закончили оба, заколебали, — раздраженно распорядился Костет. — Если нас там рядом заметят с сумками, пацаны с нас спросят. — Значит, надо быть тачку подломить, — предложил Хорек. — Чтобы вышли, сразу сумки закинули по газам. Костет глубоко задумался, машинально прихлебывая пиво. Остальные терпеливо дожидались итога его размышлений. взяма чего просит за карту половину спросил тут же отрапортовал хорек но подвинуть можно с половины у него морда треснет договаривайся на четверть не согласится пусть идет на хрен я туда за меньше не полезу «Ну, что там зяма лениво спросил Маркус, оккупировавший непонятно откуда взявшийся на чердаке старый стул Впрочем, чердак оказался вполне меблированным. Кроме стула присутствовал изрядно послуживший матрас, назначение которого, в отличие от стула, было вполне очевидным. «Подъехали. Из тачки вылазит». Отозвался Зяма, не отрываясь от бинокля. Харек озирается. «Ага». Отодрали доску, лезут внутрь. Харек что-то задержался, все озирается. Не хочет лезть, что ли? У Харька всегда чуйка была, он с любого блудника вовремя спрыгивал. — Когда напересидишь, на чуйку уже похрен, — философски откликнулся Маркус. — Полез он внутрь? — Ага, полез. — Ну, значит, все. Вот тебе и чуйка, — хохотнул Маркус, опять прикрывая глаза. — Сидим, ждем. Сколько ждем, кстати, зяма? — Я так прикидываю, полчаса хватит. Если их за полчаса не заметут, значит, дорога точно свободна. А пол они там долго будут ковырять. Раньше, чем через час, до них не дойдет, что никакого общака в том месте нет. Но лучше бы Орди их не замели. — озабоченно добавил он. — Не боись, Зяма, если Орди их заметут, предъяву кидать некому будет. Орди их там и прикопают. Деловые к ним в наглую залезли. Ты думаешь, их поругают и отпустят? — Не отпустят, наверное, — неуверенно согласился Зяма. — Но они могут нас заложить. — А с нас какой спрос. Они у нас карту украли, мы не при делах вообще. Все давно обсудили, Зяма, кончай ныть. Если их заметут, будем дальше думать, как туда залезть. А если нет, кончим этих оленей и унесем бабки. Нас двое, их трое, заметил Зяма. Все-таки надо было еще кого-нибудь взять. На двоих делить лучше, чем на троих, резонно указал Маркус. А на одного еще лучше, подумали они оба совершенно синхронно, но, разумеется, каждый про себя. Партнеры замолчали, думая каждый о своем. Так в молчании прошли полчаса. Наконец, глянув на часы, Зяма опять взялся за бинокль. Ну, что там? Приоткрыл глаза Маркус. «Все чисто, никакой суеты», — отрапортовал тот. «Если бы Костета с его парнями взяли, охрана обязательно стала бы территорию обшаривать на всякий случай». «Ну, пошли, значит», — сказал Маркус, поднимаясь со стула и проверяя амуницию. Они спустились с чердака, никого не встретив на лестнице. По пути до входа в подземелье им тоже никто не попался. Впрочем, эти места вообще жизнью не бурлили. «Ключ в машине оставили, прямо в замке торчит», — заметил Зяма, заглянув в побитый жизнью Святогор. «Нам проще», — хмыкнул Маркус. «Давай, надевай очки, доставай волыну и лезь вперед». Очки ночного видения, которые сумел где-то раздобыть Маркус, и были тем решающим преимуществом, которое в темноте подземелья позволяло им рассчитывать на победу над ну, превосходящим по численности противникам. Или избежать столкновения, если не повезет наткнуться на охрану. Пистолеты с глушителями гранаты со слезоточивым газом практически гарантировали победу над тремя плохо вооруженными и неожидающими нападения мелкими бандитами. Лестница была узкой, с полуразрушенными, местами и полностью разрушенными ступеньками, но при некоторой осторожности спускаться по ней можно было достаточно уверенно. Очки исправно давали четкую черно-белую картинку, и если бы не слегка неестественный голубоватый оттенок изображения, Вполне можно было бы подумать, что подземелье просто хорошо освещено. — Зяма, стой! — громким шептом скомандовал Маркус. — Куда поперся? Нам ниже надо, на второй уровень. Второй уровень встретил их мертвой тишиной. — Все чисто, — удовлетворенно заметил Маркус. — А ты жевался Ладно, вот смотри на карту. Мы сейчас должны быть где-то в этом районе. Если отсюда выйдем в большой зал, значит, мы вот в этой точке. «Эти олени вот тут ковыряются, мы сначала к ним заглянем, а потом за баблом пойдем». «А где бабло-то лежит?» — как бы между делом поинтересовался Зяма. «Придем, увидишь», — усмехнулся Маркус. «Надо его сразу валить, когда бабла дойдем», — подумал Зяма. «Иначе он сам меня завалит где-нибудь по дороге. Хрен с ним, как-нибудь выберусь один». Маркус, однако, ситуацию оценивал не менее здраво. — Зяму надо сразу кончать, как только с теми оленями разберемся, иначе он сам меня кончит, когда бабки увидит. Постоянно сверяясь с картой, компаньоны двинулись дальше. Короткие коридоры в самом деле вывел в большой зал, затем последовал длинный широкий коридор с черными провалами дверных проемов, в которых, вероятно, когда-то были и двери, уже давно сгнившие. коридор вывел в еще один на замусоренный зал, где Зяма встал, как вкопанный. — Ты чего встал? — раздраженно спросил Маркус. «Это же вроде хорек лежит», — растерянно ответил тот. «Его куртка». «Не помогла чуйка», — хохотнул Маркус, но тут же стал серьезным. «Что-то рано его кореша прибрали, даже до места не дошли». «А вон там дальше еще кто-то лежит», — показал Зяма, начиная паниковать. «Валить надо отсюда». «Не кипишуй», — резко оборвал его Маркус. «Ну-ка, переверни этого, может, это и не хорек вовсе». Зяма неохотно приблизился к лежащему и попытался перевернуть его ногой. К его безмерному удивлению, тело легко перевернулось, как будто почти ничего не весело. На него смотрело лицо мумии, в котором, однако, легко угадывалась крысиная мордочка хорька. Он застыл в полном ошеломлении. В себя он пришел лишь когда услышал сзади мягкий звук падения. Зяма резко обернулся, чтобы с ужасом увидеть лежащего Маркуса, и возвышающуюся над ним нескладную фигуру. Он попытался бежать, но ноги его уже не слушались. Последнее, что уловило его угасающее сознание, были торопливые шаркающие звуки, и еще две фигуры, которые неуклюже покачиваясь, спешили в его сторону. За время разнообразных экспериментов круга силы существа получили достаточно подкормки, чтобы набраться сил и начать путешествовать по всему уровню, перекрыв ранее безопасный маршрут, которым пользовались воры. Сейчас, получив всю жизненную энергию сразу пяти человек, они наконец получили возможность покинуть уровень, который так долго был их тюрьмой. Гротескные фигуры, постояв немного над высосанными останками, дружно развернулись и зашаркали к лестнице, ведущей наверх.